Глава 46. Наташа не позвонила и утром. Возможно, она посчитала, что Данилов шутил и не придала значения его звонкам, ведь он не слышал ее ответов и не знал, как она приняла его слова. Возможно, и в том серьезном разговоре она видела долю шутки. Коли так, оно к лучшему. Впрочем, вряд ли Наташа... Та, какую Данилов знал, могла посчитать все шуткой. И не позвонила она утром от того, что все понимала. И когда она увидит Альбани, она ни о чем не спросит. Так думал Данилов. В театр Данилов не взял Альбани. И потому что предвидел вопросы и остроты на репетиции, и в яме, и потому что не желал радости и Валентина Сергеевича, или кого там, кто возвратил ему украденный инструмент, Выходило, что он ни на минуту не исчезал из Москвы, но пока в его московской жизни как будто бы главной реальности Данилова была ощутимая щель, вызванная пребыванием в девяти слоях. И она, эта щель, еще не представлялась Данилову иллюзией. Края ее не смыкались. Увидев Альбанию, он тут же вспомнил о похитителях инструмента. Если бы он принялся носиться с Альбани, то-то бы им было удовольствие. Впрочем, может, он и ошибался. Может, для них это было простое дело. Когда следовало, отобрали, прояснилось, вернули. Не на складе же хранить инструмент, там хватает хлама. И все-таки Валентин Сергеевич не случайно перед расставанием интересовался, нет ли у Данилова просьб. Он-то знал, Данилов мог просить об одном — Так или иначе, обнаружив Альбани, Данилов и в руки его не стал брать сразу, а походив возле открытого футляра и одевшись, не спеша, как бы нехотя, поднял инструмент и положил его на стол. Ему бы опять любоваться Альтом, часами оглядывать все линии его грифа и обечаек, а потом играть и играть, забыв обо всем, снова ощутив инструмент частью своего тела, своим голосом, своим нервом, своим сердцем, своим умом. А он лишь проверил звук, его ли это инструмент, не подделка ли умельцев Валентина Сергеевича, и, убедившись, что Альбани подлинный, тут его обмануть не могли, сыграл легкую мазурку Шумана и, укрыв альт кашмирским платком, закрыл футляр. Но чего это ему стоило? Он будто бы пожары в себе тушил, и пока лишь сбил пламя. Однако сбил. Впрочем, он чувствовал, что радость его теперь скорее умозрительная. Не было в нем легкого присутствия счастья. Не было порыва, какой не потерпел бы оглядки ни на кого и ни на что. Не было упоения. Но вернули, и ладно. Они и должны были вернуть. «Еще сыграю на Альбане», — сказал себе Данилов. «А сегодня и тот Альт будет хорош». В театр ехал на троллейбусе. Думал, надо сообщить в милицию страховое учреждение о находке Альта. Дело это виделось ему деликатным. Страховое учреждение, ладно, но вот в милиции от него, наверное, попросят объяснений, каким образом объявился пропавший был инструмент. Или что же, он, Данилов, морочил головы, а сам запрятал альт где-нибудь во встроенном шкафу и забыл? «Подкинули», — отвечал Данилов мысленно работникам милиции. «Подкинули». И это не было ложью. Выскочив из троллейбуса, Данилов побежал к пятнадцатому подъезду. Он опаздывал. Наталкивался на прохожих, извинялся, бежал дальше... Его ругали, но без злобы и привычными словами никто не обзывал его сумасшедшим. Когда-то, года через три после выпуска, он несколько месяцев жил в Ашхабаде. В Москве в приятном ему оркестре место лишь обещали, и Данилов, поддавшись уговорам знакомого, улетел в предгорье Капидага играть там в театре. В театр он ходил московским шагом, и многие признавали его сумасшедшим. Один кларнетист говорил, что Данилов — вредит своему искусству, что удачи художников и писателей в пору возрождения и даже в XIX веке объясняются тем, что люди никуда не бежали, а жили и думали неторопливо, к тому же были богаты свободным временем. Данилов хотел бы верить в справедливость утверждений кларнетиста, однако верь не верь, но утверждения эти были сами по себе, а жизнь Данилова сама по себе. К тому же Леонардо наверняка тоже вечно куда-то спешил, а уж Рафаэль тем более». Словом, колорнетист Данилова не уговорил. Да и жизнь требовала от него все более резвых движений. Если бы тротуары заменили лентами эскалаторов, то и тогда Данилов несся бы по ним, куда ему следовало. Данилов бежал и думал, что теперь-то и в Ашхабаде публика вряд ли посчитала бы его ненормальным. Играли в репетиционном зале. Что-то беспокоило Данилова. Он чувствовал, что это беспокойство протекает от стены, за которой находился зрительный зал. Но причину беспокойства понять он не мог. В перерывах Данилов не имел отдыха. Вместе с Варенцовой они просмотрели планы шевских концертов. На тормозном заводе и в типографии Данилову предстояло играть в составе секстета. Данилов считался как бы деловым руководителем секстета, И когда он спросил, кто поедет с секстетом из вокалистов, Варенцова назвала ему баритона Сильченко и Мецца Полецкую. Однако Полецкую именно ему надо было уговорить. Данилов кинулся искать Полецкую. Потом Данилов поспешил в струнно-витный цех. Мастер Андрианов давно обещал Данилову заметку для стенной газеты «Камертон». Сам приходил, а потом пропал. «Номер уже скоро надо вешать», — начал было Данилов, но, упредив его возмущенно заискивающую речь, Андрианов достал из кармана два исписанных листочка. Данилов поблагодарил Андрианова и побежал на репетицию. «Еще бы две заметки выколотить», — думал Данилов, перепрыгивая через ступеньки. «Из Собакина и Панюшкина. И будет номер». Успел до прихода Хальшина, дирижера. Альтист Горохов, всегда осведомленный, шепнул ему... Говорят, Масолов будет, наконец, ставить царя Эдипа. То есть не то, чтобы говорят, а точно. Горохов знал, что новость Данилова обрадует. Данилов давно считал, что Стравинского у них в театре мало. «А потянем?» — усомнился вдруг Данилов. И добавил мечтательно. «Вот бы решились еще на огненного ангела». Данилов, восторженно относившийся к Прокофьевскому огненному ангелу, годы ждал, чтобы решились. Впрочем, он понимал, от чего не решаются. Мало какому театру был под силу, огненный ангел. Об огненном и надо дать в Камертоне статью осенила Данилова. Но кто напишет, Панюшкин или взяться самому? Заметку Андрианова Данилов положил рядом с нотами. Хальшин уже стоял на подставке. Повторяли второй акт фрола Скобеева. Данилов в паузе перевернул андриановские листочки и прочел. Большая люстра. Андрианов увлекался прошлым театра, порой сидел в архивах, не раз приносил любопытные заметки, в газете Данилов завел рубрику из истории театра, теперь он делился сведениями о большой люстре зрительного зала. «Вот оно, отчего», — сказал себе Данилов, имея в виду беспокойство, возникшее в нем в начале репетиции. Сейчас, играя, он взглядывал на листочки Андрианова. И не хотел, но взглядывал. Читал про мастеров бронзового дела и хрустального, читал про рожки, кронштейны и стаканы для ламп. Всего большая люстра состоит из тринадцати тысяч деталей. Заканчивал заметку Андрианов. А вечером, когда играли тщетную предосторожность, Данилов не мог пересилить себя и не смотреть на большую люстру. Из ямы она была хорошо видна ему, куда лучше, нежели ноги балерин. Теперь уже несмутное беспокойство испытывал он, а чуть ли не страх. Прежде Данилов любил люстру, называл ее «хрустальным садом», не представлял без нее театра, теперь она была ему противна. Причем эта, провисевшая в театре, судя по исследованиям Андрианова, 86 лет, была куда больше и тяжелей той. Порой Данилов голову пытался вжать в плечи, до того реальным представлялось ему падение тринадцати тысяч бронзовых, хрустальных, стальных, стеклянных и прочих деталей. Наверняка и их падение было бы красиво. Игра граней и отсветов вышла бы прекрасной. Правда, откуда смотреть? Да что это я? Чуть ли не дрожу. Пока ведь нет никаких оснований. Так говорил себе Данилов, однако в антрактах тут же бежал из ямы. И люстра-то висела не над ямой, а над лучшими рядами партера, туда бы ей и падать». а Данилов выскакивал в фойе и буфеты. Но и там повсюду висели свои люстры, не такие праздничные и огромные, однако и они были бы для Данилова хороши. «Если я такой нервный», — ругал себя Данилов, «надо не тянуть с хлопобудами, надо позвонить Клавдии». Но Клавдии он позвонил лишь на следующий день. По дороге домой он несколько раз успокоился. Люстра... будто бы осталась в театре, хотя некой тенью с потушенными огнями она плыла над ним и Востанкина. Дома в Востанкине была Наташа. Она открыла Данилову дверь, впустила его в квартиру и прижалась к нему. Данилов ничего не говорил ей, только гладил ее волосы. Потом... Наташа отстранилась от Данилова. В глазах ее он увидел все. И ночное прощание с ним, и нынешнюю радость. Он был благодарен Наташе. Он любил ее и знал, что от ноши, какую она взялась нести, связав свою судьбу с ним, она ни за что не откажется. Она согласна и на ношу более тяжкую. Она сама выбрала эту ношу. Она по ней. Что будет, то будет, — думал Данилов. А сейчас хорошо, что она со мной. Ну вот ты и вернулся, — сказала Наташа. Раздевайся, мои руки, и пойдем на кухню. Конечно, она видела футляр на стуле, и Данилов, приняв из ее рук стакан чаю, сказал, как бы между прочим, «Альбани отыскался». И она, словно бы посчитав возвращение Альбани делом простым и не заслуживающим особого разговора, сказала «Да, я поняла». Все она поняла. И между ними теперь не было игры, а было принятие каждым их жизней, такими, какими они были и какими они могли или должны были стать. Их жизни были одной жизнью. При этом оба они принимали право каждого или возможность — быть самостоятельными и независимыми друг от друга. Чувство некой отстраненности от Наташи, как от человека, какого не следовало впутывать в собственные тяготы, было Даниловым нынче забыто. Он уснул чуть ли не семейным человеком. Утром, когда Наташа уехала на работу, Данилов позвонил Клавдии Петровне. «Что ты хочешь от меня?» — спросила Клавдия. «Я от тебя?» — опешил Данилов. Потом сообразил, действительно, на этот раз он от нее. «Я, собственно, я бы и не стал, но ты сама давала мне советы относительно хлопобудов. Ты хочешь, чтобы я тебя пристроила? Я был бы тебе очень признателен. А зачем тебе хлопобуды? Ну, хотя бы», — сказал Данилов, — «чтобы доставать нужные мне книги». Ты всегда был бестолковым человеком. — Потом ты считала, что я смогу быть тебе полезным. Клавдия замолчала, наверное, задумалась. — Ну, хорошо, — сказала она. — Попробую свести тебя с Ростовцевым. Но учти, попасть в очередь трудно. — Я понимаю, — вздохнул Данилов. — Когда он повесил трубку, он чуть кулаком по аппарату не стукнул. Зачем он звонил? Зачем ему Клавдия, если дважды Пегий, секретарь Хлопобудов, упрашивал его занять место вовсе не в очереди? Секретарь собирался звонить через два дня, то есть завтра. Да что секретарь? Ведь он, Данилов, мог просто сдвинуть пластинку браслета и решить дело в полсекунды. И вот на тебе, затеял жалкий разговор с Клавдией, понесся куда-то сломя голову. Он собрался позвонить Клавдии и сказать ей, что раздумал, но она опередила его. «Ну, все», — заявила Клавдия, — «кланяйся в ножки. Будешь обязан мне по гроб жизни». «Хорошо, по гроб жизни», — согласился Данилов. «Я умолила Ростовцева встретиться сегодня с тобой». «Сегодня у меня трудно со временем». «У него! Ты б молчал! Я и так пожалела тебя. У тебя окна с четырех до шести». «В пятнадцать минут пятого будь в кафе-мороженом. Горького девять». «Ладно», — сказал Данилов. «Данилов», — сказала Клавдия, — «для меня это все серьезно. Что-то происходит в последние дни с Ростовцевым. Чем-то он увлечен. Я прошу тебя, ты... Так, между прочим, выясни, что с ним. Вдруг он откроется тебе. Зачем-то он ходит на ипподром». «А как же твоя независимость?» — спросил Данилов. «И ее не достигнешь сразу», — сказала Клавдия. «Стало быть», — думал позднее Данилов, — «она подпускает меня к Ростовцеву неспроста. Он, видно, отбивается от рук, и ей нужна информация о нем». Данилов не стал говорить Клавдии о том, что очередь ему не нужна. Он пожалел Клавдию, почуяв ее действительную, а, может, и мнимую, не все ли равно, озабоченность. «Да и Ростовцев был интересен ему». Помнил Данилов и о совете Малибана. Словом, в начале пятого Данилов оказался на углу проезда художественного театра. Постоял минуты две и увидел Ростовцева на лошади. Ростовцев ехал по тротуару ему навстречу, и на вид был сегодня простой. Не имел ни попугаев на плече, ни трости, ни кальяна. Среди прочих людей, оказавшихся в ту пору на улице Горького и нисколько неудивленных всадником, он выделялся лишь не по сезону легким костюмом, видно, Жакейским. Ростовцев спрыгнул с лошади, привязал ее к липе и пошел к Данилову. Данилов раскланялся с Ростовцевым, протянул ему руку, сказал, что, по всей вероятности, и Ростовцев знает, с кем имеет дело, хотя они и не были друг другу представлены. Да, согласился Ростовцев, это так. Они вошли в кафе, разделись, Ростовцев сдал в гардероб жакетскую кепку, и поднялись на балкон. Заказали пломбир и бутылку твиши. Тут Данилов все же взглянул на демонические индикаторы и опять не обнаружил присутствия в Ростовцеве чего-либо особенного. — Как я понял из слов Клавдии Петровны, — сказал Ростовцев, — вы, Владимир Алексеевич, хотели бы попасть в очередь хлопобудов? Да, — сказал Данилов. «Простите, зачем это вам?» «Мне...» — собственно, замялся Данилов. «Подумал...» — предварительный досмотр, что ли? «А вдруг он потребует вступительный взнос?» «У меня пятерка. Тут хоть за мороженое расплатится». «Знаете, может, Клавдия не слишком поняла меня. Я не так, чтобы отчаянно рвусь, если для вас содействие хоть сколь-нибудь обременительно...» давайте сейчас же и забудем об этом деле нет сказал ростовцев строго и как бы имея право на эту строгость необременительно но зачем это вам из за книг дежурить в магазинах у меня нет возможности переплачивать на черном рынке тем более а вам нужны книги да сказал данилов я собираю и, и читаю о музыке об искусстве об истории а на родовольцах. Сейчас вышел Лувр в большой серии, но как его достать? А дальше будет хуже. Без книг я не могу. Тут Данилов не врал. — Я вас понимаю, — сказал Ростовцев. В книги стали вкладывать деньги, как в ковры и драгоценные камни. Что ж, в вашем желании есть резон. Я сам книголюб. Сейчас пытаюсь собрать все о лошадях. — У вас прелестная лошадка. Льстиво вставил Данилов. «Это случайная кобыла», — небрежно сказал Ростовцев. «Взял, какая была свободна. У меня сейчас действительно хороший жеребец». Вспомнив о жеребце, Ростовцев несколько переменился. Этот румяный, рослый человек сегодня не казался Данилову злодеем. Но он был серьезен, строг и как бы давал понять, что разговор может произойти деловой и холодный. Теперь же он заулыбался, отчасти даже мечтательно, и опять, как на Стасинском переулке, стал похож на кормленного и обаятельного ребенка. «Вы увлекаетесь верховой ездой?» — спросил Данилов. «Да, увлекся». И Ростовцев, не дожидаясь расспросов Данилова, даже не обратив внимания на то, есть ли у Данилова подлинный интерес к его откровенностям, принялся рассказывать о своем увлечении. Сначала он просто, поддавшись моде, стал ходить в клуб любителей верховой езды в Сокольнике, как Муравлев, — отметил Данилов. Сам горожанин никогда не садился в седло, оказался не уклюж, чуть ли не с табуретки влезал на лошадь, а ведь в юные годы был спортсмен. Падал с лошади, ломал ребра, два месяца лежал в больнице, но не отступил. И вот он уже вместе с другими катался аллеями Сокольнического парка. но именно катался, а в нем уже пробуждалась страсть, ноздри у него раздувались. Предки, возможно, скифы, возможно, конники-мономаховые рати оживали в нем, да и хотелось ощутить себя настоящим мужчиной, всадником. И чувство прекрасного ждало удовлетворения, есть ли более красивое животное, нежели конь, особенно когда он в движении. Словом, это долгий разговор, подробности которого вряд ли будут интересны Данилову, отчего же искренне сказал Данилов, но он, ростовцев, увлекся лошадьми всерьез. Проник на ипподром, там у него и прежде были связи, теперь эти связи укрепились, он на бегах свой человек, прочел массу книг, множество публикаций в забытых теперь газетах и журналах, вот, скажем, раскопал перевод трактата Киккули о тренинге хетских колесничных лошадей. «Кого-кого?» — заинтересовался Данилов. «Киккули, киккули», — сказал Ростовцев. «Был такой замечательный лошадник-меттониец, киккули. Это в XIV веке до нашей эры. Тогда хетты поняли, что принести победу армии могут лишь колесницы». «Ну-ну», — подтолкнул Ростовцева к продолжению рассказа Данилов. «Киккули писал», — произнес Ростовцев взволнованно. «На десятый день, когда день только начинается, а ночь кончается...» Я иду в стойло и возглашаю по к Перенкар и Саужга, чтобы они дали здоровье для лошадей, а потом веду их на ипподром. Как он любил лошадей, закончил ростовцев и покачал головой, то ли сожалея о Киккуле, то ли давая понять, что теперь лошадей любят не так. И стал рассказывать о сути тренинга Киккули. схватил бумажную салфетку, Шариковой ручкой в подкреплении своих слов начертил на салфетке какой-то график. Оказалось, это был график изменения нагрузки в рыси и галопе у экземпляров киккули на протяжении 185 дней. Ростовцев при этом пояснил, какие алюры были у древних лошадей, и сообщил, что киккули начинал подготовку лошади к армейской службе без всяких раскачек, с решительной четырехдневной проверки, и сразу было ясно, что за лошадь поступила. В первый день лошадь перед Киккуле делала утром один реприз рысий и шагов в 18 километров, и два реприза Галопа в 420-600 метров, и вечером два гита по 6 километров и по 420 метров Галопа. И так далее. Тут Ростовцев, несомненно, пользовался сведениями, взятыми из книги В.Б. Ковалевской «Конь и всадник», вышедшей, однако, лет через пять после разговоров в кафе-мороженом. «Я не утомил вас?» — спросил вдруг ростовцев. — Нет, — сказал Данилов. — Вы хотите управлять колесницами? — Какие сейчас колесницы? — Нет, я езжу верхом, но для жакея я тяжел и велик, сами видите. Я хотел бы участвовать и в расистых испытаниях, там вес не так важен, но там не колесницы, а так тачки. — Вы теперь мечтаете о расистых испытаниях? — Я не мечтаю. Я готовлю себя к ним. А мечтаю... Я мечтаю слиться с конем, управлять им без удил, без уздечки, достичь тут свободы и совершенства. С уздечкой-то и уделами каждый сможет. А были когда-то нумидийцы и греки. Те держали просто палочку в руке, и лошадь подчинялась им. В конце прошлого века один французский кавалерист, Кремье Фуа, позволил себе без седла и без а лишь с помощью палочки, с помощью слов и движений своего тела повторить на конкурном поле все нумидийские номера. Неужели я это не смогу?» «Наверное, сможете», — вежливо произнес Данилов. Ростовцев, ушедший в мечтание о жеребце без седла и без удил, словно бы очнулся и обезоруженный растерялся. Смотрел на Данилова робко. С виноватой улыбкой. Такой простодушный, стеснительный он был приятен Данилову. Но вскоре Ростовцев опять стал серьезен. «Простите, я отклонился. У вас мало времени и у меня. Так зачем вам хлопобуды?» «Как удивился Данилов. Я же говорил. Насчет книг мне понятно», — сказал Ростовцев. «Но а если добывать книги без хлопобудов?» — Я кое-что знаю о вас, я наблюдательный. Вы мне симпатичны. — Зачем вам лезть в эту дребедень? — какую дребедень? — В очередь к хлопобудам. В будохлопаете. — Я вас не понимаю. Вам следовало бы понять их, ведь это мираж. — То есть мираж, наваждение, липа, туфта. «Вы мне действительно симпатичны, и я считаю своим долгом открыть вам глаза. Эти хлопобуды мое порождение», — Данилов насторожился. Он не был заинтересован в том, чтобы вся эта хлопобудие оказалась миражом. «У меня натура такая», — сказал Ростовцев. «Я озорник, склонен к розыгрышам и мистификациям. От меня натерпелись многие, я натерпелся от самого себя, но, увы, неисправим». И вот с хлопобудами… Года три назад я сидел в какой-то компании, познакомился с социологом Облаковым и двумя экономистами. Они были короли бала, шумно, умело говорили. Я же человек иного склада и ума, и характера, мне многие их слова были смешны, казались далекими от земных забот. И я для того, чтобы поддержать светский разговор, взял и высказался насчет инициативной группы хлопот о будущем как о некоем возможном направлении исследовательских и практических работ. Я дурачился, пользовался неизвестной мне терминологией, пародировал ее. Но они не поняли ни насмешки, ни пародии. Напротив, оживились. А что, говорят, плодотворная идея, надо, говорят, попробовать. Тут бы мне и о них, и об идее забыть, но взыграла моя дурацкая натура. Они явились ко мне в Настасинский, вот, говорят, наши наметки хотели бы услышать ваши замечания. И меня понесло. До того мне захотелось, чтобы на самом деле возникла инициативная группа хлопот о будущем и выстроилась очередь, я уже чернильные номерки на ладонях предчувствовал, сам рос после войны, что расстарался. И все возникло, и все выстроилось. и теперь все как будто бы потекло само собой и вдали от меня впрочем не все облаков и его сотрудники люди не глупые аналитики и организаторы люди деловые но фантазии следовательно у них нет воображение бедное и робкое ум хоть и с научным аппаратом но такому уму примусы в коммунальной квартире расставлять я же в этой истории дилетант существо в небытовое и внеслужебное. Моя фантазия раскована, не испугана практическим знанием. Я им предлагал идеи. Они казались им бредовыми и подоблачными. Но всегда находился человек, напоминавший о необходимости безумных идей. Хлопобуды начинали думать «а что? Есть ведь что-то?» Кстати, они привыкли к слову «хлопобуды», а поначалу не принимали его. «Вот». Затея стала самостоятельной, независимой от меня, но многие направления хлопобудом дал я. И прогнозы для Клавдии Петровны, да, мои, как бы узнавал тайным образом и в обход очереди сообщал ей. А все придумывал. И про голографа, и про горящие дипломы, и про изумруды от вулкана Шевелуч. — Да, — вздохнул Ростовцев. но ведь это нехорошо сказал данилов строго он теперь чувствовал себя чуть ли не представителем интересов клавдии чуть ли не нежным ее другом которого дурачили вместе с ней доверчивой женщиной я не знаю степени ваших приятельских отношений с клавдией петровной но ведь это нехорошо зачем же заставлять женщину пускаться в столь тяжкие хлопоты а с камнями и просто рисковать тут на мой взгляд Мало остроумия. Эти хлопоты были ей нужны, горячо сказал Ростовцев. И вы это знаете не хуже меня. Она бы сама придумала себе предприятия, причем более отчаянные. Но вы ее подталкивали к делам бесплодным, сказал Данилов менее решительно. Кто знает, бесплодным или нет, сказал Ростовцев. Я-то, возможно, шутил безответственно, но ее энергия и вправду превратит лаву в изумруды. Думаю, вряд ли. «Вы читали в «Вечерней газете» об опытах с шевелуческой лавой?» «Нет, не читал», — быстро сказал Данилов, и тут же отругал себя, опять забыл разобраться с камнями. «Прочитайте номер от третьего дня». «Не будет у Клавдии никаких изумрудов», — сказал Данилов сердито. «Зря запутали женщину». «Да», — сказал Ростовцев, — «может, вы правы. Я виноват, что так далеко зашел. Я не могу рассказать вам обо всех обстоятельствах, «Да вам и не интересно было бы слушать о них». Не интересно, сказал Данилов. «Я и сейчас не уверен, что она относится ко мне серьезно, как к равному ей существу. Поначалу-то я ей был просто нужен, несомненно, но пришло к ней и увлечение, иначе ей было бы скучно. Мне тем более. Однако в последнее время она стала иметь какие-то иллюзии на мой счет, будто бы я ее вещь, терять которую нежелательно». Но, может, я дал повод считать себя ее вещью? Впрочем, повод этот чрезвычайно банальный и нынче не берется в расчет. Теперь вот сцены. Вам это вряд ли понять. Отчего же, — сказал Данилов, — мне другое трудно понять. В ваших розыгрышах есть оттенок издевки, и вы не держали ее за равную себе, при этом как будто бы и злились на нее. — Чем она вам так досадила? — Да не она, — поморщился Ростовцев, — а вся ее порода. Вы поняли, кто они? — Предположим. А мне противны все эти проныры, сертификатные мужчины и дамы, сытые и с деньгами, желающие и еще ухватить куски, ищущие способов устройства или помещения собственного капитала, и капитала материального, и капитала положения, — Шутить с ними я решил, потому что они сами расположены к этим шуткам. Им подавай то, чего у них еще нет, именно у них и ни у кого другого. Так, и вы позволили себе быть судьей людей вам неприятных. Я им не судья, и нет у меня средств быть им судьей. А выразить свое отношение к ним, как мог, я посчитал себя вправе. Ваше дело. Но что же клавдия это? Остальные для вас порода вообще хлопобуды. А она-то живая женщина, просто человек. Неужели вы были с ней лишь циничны? Впрочем, мне-то что? Прошу вас, не считайте меня циничным и расчетливым человеком. Я шальной, легкомысленный, меня захватывает сам процесс розыгрыша или игры. Меня как несет, так и несет, и в этом мое несчастье. Или счастье. А с Клавдией было не только неприятное для нее, вы всего не знаете». Но и всерьез я не мог относиться к ее деловым порывам. Отсюда и изумруды. «А -а -а -а -а -а -а -а — А-а-а, -tchaop�� — взмахнул ложечкой Ростовцев, — надоело. — От хлопобудов выбежали к лошадям. — Да, — кивнул Ростовцев, — как только возникла очередь хлопобудов и зажила своей жизнью, у меня стал пропадать к ней интерес. Теперь, похоже, пропал совсем. — Но придет пора. Вы проедетесь перед публикой по конкурному полю на жеребце без седла и удил, и вам надоедят лошади. — Надоедят, — согласился Ростовцев. В прошлом апреле съехал спор на Москвиче, чужом, разумеется, в Одессе с Потемкинской лестницы. Теперь мне эта лестница скучна, а лестница красивая. — Всю жизнь вы эдак. — Да, — сказал Ростовцев, — натура такая. Вы ведь где-то работаете. Работаю. У вас на двери висела табличка «Окончил два института, из них один университет». Да, институт физкультуры, специализация плавания. Но уже не плаваю и не учу плавать, а купаюсь. Потом университет, механико-математический факультет. Ваша работа связана с чем-то небесным? Да, Ростовцев сделал пальцами летательное движение. Именно с этой механикой. Что же, работа вам скучна? Нет, не совсем. Но нас там сотни, тысячи, и я пятидесятый, сотый, тысячный. Я разработчик частностей чужих озарений. Это естественно, таков уровень развития науки, и человечество разрослось. У Леонардо был выход всему. Во мне же и в других многое не имеет выхода. Оттого-то мои коллеги имеют хобби. В нашем отделе, например, все мастерят дома цветные телевизоры. А я шучу и сажусь на кобыл. Ну и весело? Ничего. Но и не в веселье дело. И потом еще одно. Чем больше открытий в науке, хотя бы и той и ее сфере, какой близок я, тем больше тайн. И приходит мысль, а не разыгрывает ли кто нас? Не шутит ли над нами? Ни чья-либо шутка моя жизнь? Вот и самому хочется шутить, чтобы себя успокоить, уравновесить что-то в себе. — Тут вы не правы, — сказал Данилов. — Вы просто начитались зарубежной фантастики. — Может быть, — сказал Ростовцев задумчиво. — Но как поступить с Клавдией, ума не приложу. Он взглянул на Данилова, словно выпрашивая совет. — Это ваше дело, — сказал Данилов. Ему было жалко Клавдию. Но и Ростовцев не вызывал у него сейчас грозных чувств. А в очередь я все же попрошу меня пристроить. Шутки шутками, а книге мне нужны. — Хорошо, — кивнул Ростовцев. Он все еще, наверное, думал о своих отношениях с Клавдией, оттого вздыхал и рассеянно окунал ложечку в растаявшее мороженое. — Спасибо, — сказал Данилов, и как бы удивился. — Но что же получается? Вот вы говорили «Мираж», «Но это не так. Очередь есть. Я буду иметь книги, надеюсь. А других-то ждут приобретения посолиднее. И все эти неприятные вам люди в конце концов получат от очереди действительно выгоду. Не сомневаюсь. Новые связи, новые влияния, новую информацию, новые места и вещи. И это благодаря вам. В какой-то степени. А вы умываете руки и уходите к кобылам». Соображения Данилова были искренние, однако он лукавил. Он понимал, музыка скоро так заберет его, что всякие хлопобуды станут ему в тягость. Да и зачем его усилия, если есть ростовцев, выдумщик и озорник? Он, конечно, если бы не остыл к движению хлопобудов, еще не одну кашу заварил бы в их очереди. В конторе Малибана, не переставая, скрипели бы самописцы, а он, Данилов, играл бы себе на альте. «К чему вы клоните?» — поднял голову ростовцев. «К тому, что...» — смутился Данилов, но тут же и продолжил. «А к тому, что вы на самом деле безответственный. Сами дали этим делягам инструмент для новых приобретений и захватов. Избежали. Так-то вы выразили свое отношение к ним. Не, этот не годится. Если они вам не по душе, вы и дальше обязаны морочить им головы, а то как же. Иначе, благодаря вам, они станут процветать. Разве это хорошо?» Я и буду вам помогать. Мне эта порода тоже неприятна. — Надо подумать, — неуверенно сказал Ростовцев. — Что тут думать? Думать надо было перед тем, как вы затеяли хлопобудию. — Пожалуй, вы меня убедили. — Ну и хорошо, — думал Данилов. — Все равно он никуда не денется от хлопобудов. Вот прокатится на манер французского кавалериста и опять сочинит что-нибудь для Облакова. и Клавдия не выпустит его из своих рук. Последнее соображение в особенности обнадежило Данилова. В театре он должен был быть через полчаса. Они еще поболтали с Ростовцевым. Данилов осторожно поинтересовался, как Ростовцев выбирает время и для Одессы, и для лошадей. Оказалось, что в Одессе Ростовцев был в командировке. Раз в неделю он имеет творческий день, и есть один начальник, он Ростовцева порой отпускает со службы. «Кстати, этот начальник стоит в очереди к хлопобудам». «Вот видите», — сказал на всякий случай Данилов, имея в виду начальника и очередь. «А чего вы за мной шлялись?» — спросил Данилов. «Я думал, что вы тоже из той породы. Долго приглядывался. Хотел и для вас придумать особенное. Но потом вы мне стали приятны. Они выпили бутылку Твиши, заказали еще одну». Данилов немного захмелел, сидел благодушно и испытывал к Ростовцеву расположение, чуть было не перешел на «ты». Заметил, что и на Ростовцева подействовало вино, обеспокоился. — Вам не повредит? — спросил он. — Вы же за рулем. — Нет, не повредит, — ответил Ростовцев. Тут заржала лошадь, и Ростовцев сказал, что пора. Данилов с ним согласился. «Вы ведь простудитесь!» — волновался Данилов. Ростовцев его успокоил, уверив, что он закаленный, одно время был моржом. Данилов проводил его к лошади, жал ему руку, потом с удовольствием смотрел на то, как Ростовцев ехал улицей Горького в сторону Белорусского вокзала. Вечером в одиннадцать Данилову позвонила Клавдия. «Ну что?» — спросила она. «Ничего», — сказал Данилов. «Встретились?» Он приятный собеседник, спасибо тебе. Зачем он ходит на ипподром? Любит лошадей. Он не играет. Я сама знаю, что не играет. Я была на ипподроме. Стал быть, ты знаешь обо всем лучше меня. Ты ничего не разузнал? Ничего. Какой же ты бестолковый! Но хоть что-то ты должен был почувствовать. Он тебе дорог? А, Данилов, оставим это. Оставим, с готовностью согласился Данилов. «Всегда приходится рассчитывать лишь на саму себя». «Да», — вспомнил Данилов, — «с камнями ты что-нибудь делала?» «С какими камнями?» «С шевелуческими». «Пока ничего». «Ну и хорошо», — сказал Данилов. Наташа сидела в комнате, и во время его разговора с Клавдией, Данилов это чувствовал, была в некотором напряжении. Никаких объяснений относительно Клавдии у них с Наташей не было. Теперь Наташа то ли сердилась на Клавдию, а, может быть, на него, Данилова, то ли ревновала его к Клавдии. Эта ревность была приятна Данилову. Он хотел подойти к Наташе, приласкать ее, сказать ей что-нибудь, но опять зазвонил телефон. — Прошу извинения за поздний звонок, — услышал Данилов голос Пегова секретаря Хлопобудов. — Днем я нигде не мог застать вас, а мы договорились. — Хорошо, — сухо сказал Данилов. Я приму ваше предложение. Хотел бы, чтобы вы учли, что мое согласие вызвано вовсе не вашими — он чуть было не произнес угрозами, но рядом была Наташа — условиями. Нет, причина тут в определенной моей корысти. Я очень рад, — сказал секретарь. Я сейчас же сообщу Облакову. Желательно, ваши встреча с ним. Позже мы обговорим место и время встречи. Данилов повесил трубку. Подумал, «Валяйте, сообщайте, потом сами не будете рады». Он ждал вопросов Наташи. Она ни о чем не спросила. Сегодня на вечернем спектакле большая люстра снова смущала его. Дома он обходил легкую немецкую люстру с тремя рожками. «Да что я ругал себя Данилов, как напуганный баран!»